С первыми утренними лучами на горизонте показалась тёмная линия высокого берега, где длинная горная гряда упиралась прямо в бледно-голубое небо. Себастьян, стоявший у руля, сразу же предположил, что самый большой из пиков — это должно быть гора Авела, за которой должна раскинуться долина Каракаса. «Америка», — тихо произнёс он, и хорошо знакомое слово застряло у него в горле — будто бы остров Гваделупа, населенный французами, не принадлежал той самой Америке, куда они так стремились. Настоящая Америка, та, о которой он мечтал столько времени, была для него высоким и зеленым берегом огромного полудикого материка, где убийцы со всего света заметали свои следы. Переход от Басса-Терре оказался долгим. Долгим и нелегким, потому что Шаланда была непослушна и строптива, Однако, несмотря на все её выходки, они, наконец, оказались у берегов Нового Света, где им предстояло начать новую жизнь. Вскоре Гроссиэлла доберётся до спокойного порта. А потом? На этот вопрос ответ могло дать лишь время. Его задавали себе миллионы иммигрантов, впервые узревшие землю обетованную. И если стольким из них удавалось потом хорошо здесь устроиться и жить в достатке, а порой даже и в богатстве, то Себастьян Пердома был уверен, что и ему это удастся. «Мне нужно только одно», — сказал он себе. «Хочу, чтобы Айза избавилась от своего проклятого Дона и перестала усложнять нам жизнь». Но он прекрасно знал, что этого не произойдёт никогда. Сестра его была человеком исключительным, которая по-прежнему умеет подзывать рыб, говорить с животными, поднимать на ноги больных и веселить мёртвых. А ещё ей суждено сводить с ума мужчин. И почему это вздумалось создателю одарить одного из своих детей столь щедрыми дарами, которых было так много, что они со временем превратились в самое настоящее проклятие? Этого Себастьян так никогда и не поймёт. Однако он осознавал, что такова её судьба, а значит и судьба всего рода Марадентро, ибо все они были связаны друг с другом от начала времён. Он знал, что красота и очарование Айзы до конца их дней будут отбрасывать тень на всех членов семьи. Как бы далеко они ни забрались, скрываясь от Дамиана Сентено, везде люди будут смотреть на неё и видеть чудо. Возить её за собой было равносильно тому, чтобы бродить по дорогам, размахивая набитым монетами мешком, чей звон не привлёк бы внимания разве что только глухого. Тут он заметил, что Аздрубаль, всё это время тревожно спавший на палубе, открыл глаза и теперь внимательно на него смотрит. Себастьян движением головы показал вперёд, на полоску скалистой земли. Брат утвердительно кивнул, однако остался лежать неподвижно, прислонившись спиной к Нехту, глядя на море и на неровные контуры берега, поросшего буйной зеленью. Лодка шла медленно, слегка подгоняемая свежим бризом, налетавшим с носовой части правого борта, и казалось, что он гладит упрямую шаланду, неровно плывущую по волнам, словно пьяный, который, шатаясь, бредёт по ухабистой дороге. Вскоре на палубе появилась и Аурелия. В руках у неё были две чашки кофе и тарелочка с сыром, которые её сыновья съели с аппетитом, пока она ненадолго встала за руль. «А что, Айза?» — спросил Себастьян. «Она плохо спала», — ответила Аурелия. «Я чувствовала, как она всё время ворочается то ли от неприятного запаха, которым пропитался весь трюм, то ли от этих своих проклятых кошмаров». Один бог ведает. Она показала вперёд. К которому часу мы придём? Аздрубаль, по-прежнему кутаясь в одеяло, поднялся на ноги и пожал плечами. С таким ходом сложно сказать что-то определённое. Лодка то вдруг начинает бежать и без всякой причины набирает скорость, то вдруг замирает, словно что-то держит её днище Скажу тебе так. Это самая бестолковая шаланда из всех, какие я когда-либо знал. «Скучаешь по Исла де Лобос? А ты разве нет?» то была настоящая лодка. Временами казалось, что она умеет чувствовать и думать, совсем как человек. Когда наш баркас был в хорошем настроении, он пел песни, смеялся вместе с дельфинами, а временами плакал, как ребёнок. Когда дедушка умер, он страдал несколько месяцев, словно пёс, потерявший своего хозяина. Что ж... Сейчас он, должно быть, рассказывает морские байки вашему отцу». Себастьян положил ладонь на руку матери, которая крепко сжимала штурвал, и все трое замолчали. Всё это время мысли об отце, пожертвовавшем жизнью ради их спасения, неотступно их преследовали, где бы они ни находились, что бы ни делали, о чём бы ни говорили. И если сейчас... Они с каждой минутой всё яснее и яснее различали берега Венесуэлы, так это лишь потому, что так захотел отец. Молчали они до тех пор, пока на палубу не поднялась их красавица-сестра. Она вдохнула свежий морской воздух, а потом резко выдохнула, словно пыталась выгнать из лёгких спёртый и зловонный воздух трюма и пристально посмотрела на неровные очертания горной гряды. Затем она подошла к матери и братьям и поцеловала каждого. «Добрый день. Похоже, что мы наконец-то добрались». «Это только Венесуэла», — заметил Себастьян. «Начало пути. Нам нельзя здесь задерживаться, если мы хотим сбежать от Демиана Сентена». Айза медленно покачала головой. «Нет», — хрипловатым голосом произнесла она. «Теперь уже не нужно бежать». И тихо, словно стыдясь саму себя, она добавила, отвечая на недоуменные взгляды матери и братьев. домиан Синтено ночью приходил ко мне. Он был мёртв». Гроссиэлла резко рванулась вперёд к берегам Венесуэлы, будто сам Господь потянул её за нос. Зелёное море было как никогда спокойно, Солнечные лучи плясали на его волнах и смеялись, торопясь к новым берегам. Лансаротто, январь 1984 года.